Она вдруг возненавидела его за то, что он говорил, повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. Теперь она могла думать только об Эндрю. Этот же человек ее совершенно не интересовал. Ей нужен был только ее сын и больше никто. Она повернулась к Джастину. — Ладно, не беспокойся, поезжай, я знал, что ты поймешь. Он очень обрадовался и Давна удивленно покачала головой. Он вообще не понял ее чувств: ни разочарования, ни ненависти, ни обиды, которые сам только что в ней вызвал. И вдруг ей пришел в голову один вопрос: а когда у тебя возник этот план? Он, наконец, несколько смутился, но не очень сильно. Пару дней назад. Она смерила его долгим пристальным взглядом. — И ты мне не сказал? Он покачал головой. — Ты мерзавец. Дафна хлопнула дверью спальни и ночь провела в комнате Барбары, которой та больше не пользовалась. Барбара переехала к Тому и каждый день приходила, как бывала в Нью-Йорке. На следующее утро Дафна встала, когда услышала, что Джастин готовит завтрак. Пришла на кухню и нашла его уже одетым. Она села и пристально посмотрела на него в то время, как он наливал ей себе кофе. Он держался непринужденно, и Дафна смотрела на него и не верила своим глазам. «Знаешь, я, я просто не могу поверить, что ты так поступишь». Не надо делать из этого целую историю. Да, не так уж это важно. Для меня важно. И она знала, что для других это тоже покажется важным. Как она должна была объяснять его исчезновение? День благодарения — это для него скучно, и он поехал кататься на лыжах? Дафна вдруг подумала что правильно поступила, не сказав ничего Эндрю. Она собиралась побеседовать с ним по пути домой из аэропорта, но теперь этого не надо будет делать. Их знакомство откладывалось до Рождества, если Джастин опять куда-нибудь не исчезнет. Дафна начинала сомневаться насчет него, и когда она смотрела, как он ест яичницу с тостом, Ей пришли в голову нехорошие мысли. — Ты едешь один? — Странный вопрос. Он не поднимал глаз от тарелки. — Как раз подходящий, Джастин, ты ведь странный человек. Он посмотрел на Дафну и увидел в ее глазах что-то нехорошее. Она не просто сердилась на него. Она была злой и искала В чем бы его еще обвинить? Это его очень удивило. Он не понимал, как глубоко он ее обидел. Отвергая Эндрю, он отверг ее. Это было хуже, но он это не понимал. «Да, я еду один. Я же сказал тебе. Мне требуется время, чтобы в горах все обдумать». «Мне тоже требуется время, чтобы подумать». «О чем?» Он был в самом деле удивлен. «О тебе?» Дафна вздохнула. «Если ты не намерен сделать усилие, чтобы познакомиться с Эндрю, толку из этого не получится». Не говоря уже о том, что если он будет убегать и делать то, что ему нравится всегда, когда ему этого захочется... Ей это совершенно тоже не подходило. Во время съемок они были слишком заняты работой, но теперь стали выступать наружу новые черты его характера, черты, с которыми она вряд ли могла бы смириться. Временами он подолгу где-то пропадал, но там, куда он якобы шел, его никогда не оказывалось и проявлял небрежность и бесшабашность во всем. А не говорил что только этим он может уравновесить дисциплинированность и напряжение, которые требовались во время работы. Она придумывала для него оправдание, но теперь ей это надоело. Он пытался поцеловать ее на прощание, но Дафна отвернулась. И когда приехала Барбара, то нашла Дафну в кабинете, погруженную в раздумья. Казалось, что Дафна... Мыслями далеко-далеко, и Барбаре пришлось к ней обращаться дважды, прежде чем та ее услышала. «Я только что купила индейку. Ты такую огромную еще не видела?» Она улыбнулась. Но ответа поначалу не последовало, и лишь потом Дафна, казалось, заставила себя вернуться к действительности. «Привет, Барб, ты где-то витаешь». «Уже обдумываешь новую книгу?» «Что-то в этом роде». Но Барбара давно не видела ее такой отсутствующей и отрешенной. «А где Джастин?» «Его нет». Дафна не решилась ей сказать сразу, но перед отъездом в аэропорт за Эндрю подумала, что сделать это необходимо. Невозможно было это вечно скрывать. «Ты зачем?» Она не обязана была заботиться о его репутации. «Барб!» «Джастина не будет на праздничном обеде», — сказала Дафна с мрачным видом. «Не будет?» — Барбара словно не поняла. «Вы что, поссорились?» «Да вроде нет. После того, как он сказал мне, что едет на неделю кататься на лыжах, вместо того, чтобы праздновать дома День Благодарения, ты шутишь?» Нет. «И не хочу это обсуждать». И, посмотрев на ее лицо, Барбара поняла, что Дафна говорит серьезно. А потом Дафна закрылась в своем кабинете и не выходила из него до самого отъезда в аэропорт. Дафна ехала в аэропорт одна, с угрюмым выражением лица. Она поставила машину на стоянку и направилась к выходу для прилетающих пассажиров, а мысли ее все время вертелись вокруг Джастина. Он преспокойно отправился заниматься своими делами тем, что ему хотелось, нисколько не беспокоясь о том, что было важно для нее и уже объявили о посадке самолета, на котором летел Эндрю, и самолет подруливал к месту высадки пассажиров, а Дафна снова и снова проигрывала в памяти разговор с Джастином. Но затем все мысли о Джастине исчезли, словно он больше не был важен, и вся эта история отодвинулась на задний план. Теперь важен был только Эндрю. Дафна почувствовала, что сердце ее учащенно забилось, когда пассажиры стали выходить из самолета, и, наконец, в центре толпы она увидела его. Эндрю держался за руку стюардессы, его глаза озабоченно искали маму, и какое-то мгновение Дафна от волнения не могла ступить шага. И этого ребенка Джастин отверг. На этом ребенке... Строилась вся ее жизнь, она бросилась к нему, и никакие препятствия не могли бы остановить ее. Эндрю увидел, как она приближается, вырвался из рук стюардессы и кинулся ей в объятия с негромким возгласом, который всегда издавал, когда испытывал наибольшее удовольствие. Слезы хлынули у нее из глаз. Он был тем единственным, что у нее осталось в жизни, состоявшей из одних потерь, единственным человеческим существом, по-настоящему любившим ее. Дафна приникла к сыну, словно к спасательному кругу в людской толпе, и когда он посмотрел на ее лицо, оно было мокрым от слез, хотя она ему и улыбалась. — Как хорошо, что ты прилетел! Она произнесла это старательно, двигая губами, и он улыбнулся в ответ. — Будет еще лучше, если ты вернешься домой. — Конечно, — согласилась Дафна. Теперь она подозревала, что это произойдет быстрее, чем первоначально планировалось. Они пошли забрать его багаж, держа за руки. Дафна не хотела отпускать его даже на секунду. По дороге домой он рассказал ей множество новостей, даже невзначай упомянул о новой знакомой Мэтью, что почему-то задело Дафну за живое. Она не хотела теперь слышать об этом. Она приезжает в школу повидаться с ним каждое воскресенье. Она красивая и много смеется, у нее рыжие волосы, и всем нам она раздает конфеты. Дафна хотела бы радоваться за Мэтью, но почему-то не была рада. Она ничего не ответила, и разговор перешел на другие темы. По приезде домой их ждало много дел. Они плавали, разговаривали, играли в карты, и Дафна стала чувствовать, что приходит в себя. Во дворе они поджарили на вертеле цыпленка, и, наконец, Дафна уложила Эндрю спать. Он зевал, глаза у него слепались, но перед тем, как Дафна погасила свет, он вопросительно посмотрел на нее. — Мама, а здесь еще кто-нибудь живет? — Нет. — А что? — Тетя Барбара раньше жила. — Я имею в виду мужчину. — А почему ты? — Об этом спрашиваешь. Сердце у нее ёкнуло. Я нашел у тебя в кладовке мужские вещи. Они принадлежат хозяевам дома. Эндрю кивнул, по-видимому, удовлетворенный ответом, а потом вдруг спросил. — Ты влюблена в Мэта?". Конечно, нет, — удивилась Дафна. — Почему ты вообще так решил? Он пытливо вглядывался в ее лицо. Эндрю был очень чутким ребенком. Ему было уже восемь лет, но он не был несмышленышем. Когда я рассказывала его подружке, то подумал, что ты в него влюблена. Не выдумывай. Он замечательный человек, ему нужна хорошая жена. Мне кажется, ты ему нравишься. Мы очень дружны. Но дафни. Вдруг ужасно захотелось спросить его, почему он так думает. Словно прочитав ее мысли, Эндрю полусонный сообщил ей, «Он много о тебе говорит и всегда радуется, когда ты звонишь. Сильнее, чем когда по воскресеньям к нему приезжает Гарет. Ерунда какая! Дафна улыбнулась, отмахнувшись от его слов, но в глубине души ей было приятно. Но А теперь засыпай, мой сладкий. Завтра предстоит интересный день. Эндрю кивнул и уснул, прежде чем она успела выключить свет. Дафна пошла к себе в комнату, думая о Мэтью. Она вдруг вспомнила, что надо позвонить ему и сказать, что с Эндрю все в порядке. Как обычно, он сразу снял трубку. «Как наш друг...» «Жив-здоров?» «Вполне. И ужасный озорник!» «Ничего удивительного!» Мэтью улыбнулся. «Весь в мамочку!» «Как у тебя дела?» «Окей. Готовлюсь к Дню Благодарения». В разговорах они теперь избегали личных тем. Появление Джастина и Гарриет многое изменило, особенно в последнее время. «Ты устраиваешь торжественный домашний ужин с индейкой?» да. В ее голосе на мгновение прозвучала неуверенность, но она все же решила не говорить Мэтту. Его не касалось то, что Джастин удрал, и, вероятно, больше не имело значения, что он отказался знакомиться с Эндрю. Дафна не хотела делиться с Мэтью своими планами. Она начинала подумывать о возвращении в Нью-Йорк. «А как ты, Мэт? Я буду здесь. К сестре не поедешь?» «Не хочу оставлять детей». А Гарриет. Но она не решила спросить его об этом. Если бы он хотел ей сообщить больше, он бы сказал. Но он этого не сделал. «Ты в ближайшее время не собираешься в Нью-Йорк, Даф?» Он произнес это, как и прежде. В его голосе были одиночество, доброта. Но Дафна только вздохнула. «Не знаю, я об этом много думала». «Пора было что-то решать», и она это понимала. «На следующей неделе я поеду с Эндрю посмотреть Лос-Анджелесскую школу». По крайней мере, так она планировала раньше. Но это было до того, как Джастин показал свой характер и уехал в Тахо. «Она тебе понравится. Это отличная школа, но голос у Мета был грустный. Все здесь будут по нему скучать». «Ты ведь тоже уезжаешь, Мэт? Вдруг в его голосе прозвучало сомнение. «Не знаю. Значит, он останется в Нью-Гэмпшире? Значит, все-таки отношения с Гарри отпринимали серьезный оборот?» У Дафны появилось предчувствие, что причина была именно в этом. «Что мог знать об этом Эндрю, восьмилетний ребенок? Может, Мэтью был намерен жениться?» «Сообщи мне о своих планах, и ты тоже». Она поздравила его с праздником и, заставляя себя не думать о Джастине, легла спать. В полночь ее разбудил телефонный звонок. Звонил Джастин. Он сообщил, что благополучно устроился в Сквовелли. но там, где остановился, не было телефона, Потом стал рассказывать ей о снеге, о том, как по ней скучает. И вдруг посреди разговора сказал ей, что замерз в открытой телефонной будке и будет заканчивать. Дафна села в кровати и уставилась на телефон, сбитая с толку его звонком. Почему он так странно позвонил? Если он мерз, то почему вначале был так болтлив? Она решила, что не в состоянии его понять, и, еще раз прогнав мысли о нем, уснула, и, как ни странно, в ту ночь ей снился Мэтью.